Сразу два советника подлетели к Кириму и принялись нашептывать ему в оба уха. Секунд через пять они сообразили, что КПД у такого действа невелик, и стали нашептывать поочередно. Светлые умы. «Убирайтесь свое шайтаново посольство все!» вынес свой вердикт Кирим. «Мы свяжемся с вами позже». «Мы все еще должны покинуть планету в 24 часа?» спросил Рейнер. «Я...» «Преостанавливаю это свое распоряжение. Пока я не решу окончательно, вы можете остаться». «Это мудро», — сказал Рейнер со слабой улыбкой, которая должна была еще больше распалить стремительно теряющего свое лицо калифа. В посольство мы возвращались в гробовом молчании, но как только оказались внутри охраняемого имперскими штурмовиками периметра, посол зазвал нас с Рейнером в свой кабинет и устроил тихий разнос. «Что вы вытворяете, черт побери?» – устало поинтересовался он. «Адмирал, вы понимаете, что своими действиями вы поставили под угрозу всю нашу миссию и фактически сорвали встречу?» «А по-моему, это была весьма полезная встреча, и если бы мы выбрали другую линию поведения, то не смогли бы сделать ее еще более полезной», – сказал Реннер. «И в чем же вы видите пользу?» «Все время, пока мы шли к флайерам, я ожидал выстрелов в спину». «Мы убедились, что Калиф неуравновешен, нестабилен и не способен к самостоятельному рациональному мышлению», – сказал Рейнер. «У него было три дня, чтобы утихомирить свои эмоции перед тем, как он увидит Алекса. Но он со своей задачей не справился. Находясь у власти, он способен причинить своему государству огромный вред. И я не думаю, что нам стоит иметь с ним дело». «Прекрасно», – сказал посол. «Просто прекрасно». Только можно подумать, что я не знал этого и раньше. Я сижу на этой планете уже два с половиной года и пытаюсь использовать любую возможность, чтобы установить более дружественные отношения между нашими государствами. А вы появляетесь и за пять минут отправляете все мои труды на свалку». Рейнер заложил ногу за ногу и внимательно посмотрел на посла. «Император считает, что предложенная вами стратегия не сработает», — сказал он. «У вас было два с половиной года, но результата как не было, так и нет». «Я отозван?» – поинтересовался брат шоу «Нет», – сказал Реннер. – «император ценит ваши заслуги и ваши знания о местной политической обстановке и считает, что менять вас сейчас было бы нерационально. Но поскольку ему нужен результат, он направил меня к вам на помощь». «И что вы намерены предпринять? Устроить здесь революцию?» «Мы сделали первый ход», – сказал Реннер. «Думаю, реакция не заставит себя ждать». «А если нас вышлют с планеты?» «Тогда мы останемся здесь неофициально и начнем партизанскую войну», – сказал Ренер. Я не был уверен, что это он так пошутил. Брэдшоу скривило лицо в кислой мине. «Думаете, что так сможете управиться меньше, чем за два с половиной года?» «Я думаю, что до этого не дойдет». «Если ваш наследник продолжит швыряться такими обвинениями, то война начнется куда раньше, чем вы полагаете». «А что мне было делать?» – поинтересовался я. «Стоять и терпеть?» «Настоящие наследники, чувствующие свою правоту, излучают уверенность и именно так себя и ведут. Смело». «Нагло», – подсказал Брэдшоу. «Глупо». «Но он прав», – сказал Реннер. «Если бы он не продемонстрировал подобную самоуверенность, Все бы подумали, что это просто наш ставленник, найденный неизвестно где и не имеющий никаких прав. «Можно подумать, в этом случае они бы сильно ошиблись», – сказал Брэдшоу. «Без обид, юноша». «Ничего, я привык». «Они бы ошиблись», – сказал Рейнер. «И вы ошибаетесь, если думаете, что Алекс – моя послушная марионетка. Если он придет к власти на Леванте, то станет полноценным партнером императора Талина II» и никто не сможет диктовать ему условий. «Даже так?» – удивился я. «Правитель должен думать о благе своего народа», – напомнил мне Реннер. «Военный и промышленный союз пойдет во благо обоим государствам. Если вы так не считаете, следовало бы сказать об этом раньше». «Откровенно говоря, я не думал, что в случае успеха вы предоставите мне свободу действий», – сказал я. Значит, вы тоже ошибаетесь, сказал Реннер. Будучи голосом императора и исполняя его волю, я действую в рамках закона этой планеты и оказываю поддержку наследнику, которого выбрал сам Асад один. Вмешиваться в проводимую законным наследником политику я не намерен. Казуистика, конечно. Если бы Кирим не был столь упертым в своем нежелании сотрудничать с империей, никто бы и не вспомнил о воле Асада. А я бы продолжил болтаться в Криастазисе. Но формально к позиции Реннера не подкопаешься. Если Кирим является узурпатором, то даже партизанскую войну, которую Реннер готов устроить на Леванте, можно будет считать операцией по соблюдению законности.